Ничего нет ужаснее этих меблированных комнат. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины, главные обои — кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об земле обетованной. Ты не отсылаешь еще лошадей? Нет, они поедут после нас. А ты куда-нибудь едешь? Я хотела съездить к Вильсону мне ей свести платье. Так решительно завтра сказала она веселым голосом, но вдруг лицо ее изменилось. Камердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного,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 «Так он может скрыть и скрывать от меня свою переписку с женщинами», — подумала она. «А Яшвин хотел приехать нынче утром с Войтовым», — сказал Вронский. «Кажется, что он выиграл с Песцова все и даже больше того, что тот может заплатить, около шестидесяти тысяч».